Глава тридцать пятая. Художественная литература была изобретена в тот день, когда Ионна вернулся домой и сказал жене, что его не было три дня потому, что его проглотил Кит. Габриэль Гарсия Маркес. В ту ночь Сара спала урывками и проснулась перед самым рассветом под звуки дождя. В голове все крутились слова Берни о том, что мама писала пятую книгу. Наверняка это оговорка. Совершенно понятная ошибка, так каждый может. А вдруг всё-таки нет? Что если мама и вправду работала над пятой книгой? Сара постаралась прогнать эту мысль. Она искала эту рукопись много дней и ничего не нашла. В беتжде. Впрыгнув с кровати, Сара отправилась в кладовку при мамином кабинете. Щёлкнула выключателем, щурятся спяные глаза, не успевшие приспособиться к свету после темноты. Что если? Что если мама и в самом деле написала последнюю книгу? Берн не упоминала, что Ник иногда помогал Кассандре в минуты творческого упадка. Обсуждала ли она с ним пятую книгу? Нет, он бы непременно сказал ей, Саре. Он ни за что бы не утаил от неё такую важную информацию. Сара вошла в кладовку. Там стояло множество коробок, в которые она до сих пор не заглядывала, и учитывая сколько оборванных ниточек она уже успела обнаружить до сих пор, она была решительно не готова искать новые. Она покачала головой. Нет. Нету тут никакой пятой книги. Сара выключила свет и забралась обратно в постель, но спать не могла. Если мама и правда писала эту книгу, Разве не логичнее всего было бы хранить её именно тут? Сара закрыла лицо руками, а вдруг рукопись всё это время была тут, в коттедже? Снова встав, она обречённо зашагала в кладовку, вытащила первую коробку и принялась просматривать каждую папку, каждый клочок бумаги. По большей части попадалось всякое личное: памятные мелочи из детства Сары и Анны. Старые открытки на день рождения, рисунки, табели с оценками. Фило рассказывал: "Мама привезла эти коробки сюда несколько лет назад, и всё собиралась как-то их разобрать и упорядочить". Сара распаковывала тысячи историй, времени на ностальгию у неё не было. В кабинете начали расти стопки со всевозможными документами, фотографиями и папками с первыми главами Эллери. И ни следа пятой книги. Сара включила мамин компьютер и принялась методично просматривать файлы, которые хранились там, а не дома. У мамы было уймо времени на то, чтобы написать эту книгу ещё до болезни. А уж когда она заболела и решила поручить книгу Саре, то и по давна должна была как-то подстраховаться на случай, если у Сары ничего не выйдет. Не стоило ли тогда всё-таки припрятать книгу где-нибудь? Но должен же у мамы быть запасной план. Сара просмотрела вторую коробку. По-прежнему ничего. Руки у неё тряслись. Если книга найдётся, для неё это будет означать мгновенное избавление от кошмара. Правда же? Люк на волю, путь к бегству. Но она уже так долго и так тяжко трудилась. Так ли она в самом деле мечтает об избавлении? Она продолжала искать, сама не зная, чего в сердце больше. страха или надежды. Когда она закончила с последней коробкой, давно перевалило за полдень. Сара лежала на полу, уставившись в потолок. Ни следа пятой книги, ни хотя бы открытки, хотя бы записочки. Сара убила на поиски целый день. Она была устала, раздрадована и сердита и на мать, и на себя саму. Хотелось плакать, визжать от злости, или всё сразу. Кроме того, она весь день не проверяла телефон. Так что, когда в дверь постучали, лишь закрыла глаза рукой и решила не обращать внимания. Но Гэтсби залился радостным лаем. Стук повторился, уже громче. Сара? Это Ник. Она вскочила. Ник? Он же должен вернуться только завтра. Она вдруг остро устыдилась своего вида и общего разгрома в коттедже. Она хоть зубы сегодня чистила? Может, просто проигнорировать, а потом перезвонить? Мол, была в душе. Гэтсби лаял и скреб дверь лапой. А потом оглянулся на Сару и заскулил. Сара пригладила волосы, решительно набрала в грудь воздуха и открыла. Лицо Ника просияло счастливой улыбкой. Он обнял Сару почти оторвав от земли, но Сара ощущала себя грязной и задеревеневшей, как после недельного похода и житья в палатке. Жива, когда ты перестала отвечать на мои смски, я решил у тебя очередной забег. Взгляд у него был ясным и открытым, улыбка беззаботной. Он наклонился к Гэтсби и взъерошил ему шерсть на холке. И как хорошо пишется Сара закрыла глаза и прикусила нижнюю губу. Не очень. Она пригласила Ника в дом. Он обвёл быстрым взглядом горы бумаг и коробок. Ого! Что тут происходит? По идее, Сара должна была куда сильнее радоваться, что он приехал. Она и радовалась, но кроме того, изнемогала от досады на напрасно убитый день, на ненайденную книгу. И почти не спала ночью. Она так и чувствовала, как Ник обозревает всю картину целиком. Комната вдруг стала какой-то душной и маленькой. Мог бы сперва позвонить. Я и звонил. О! Она сама не помнила, где бросила телефон. Она плюхнулась на диван. Раздался шелест сминаемой бумаги. Ник снял с кресла стопку бумажных папок и сел. Гэтсби пристроился у его ног. "Решила прибраться?" в бодром голосе звучала искренняя радость от встречи. Почему это так раздражало? Самый подходящий момент извиниться и выйти, может быть, принять душ, приготовить чаю. Но злость Сары, направленная на себя и на мать, внезапно резко сменила направление, так что сердитые слова полетели прямиком в Ника. Почему ты мне не рассказывал, что помогал маме с Элли Ридолсон? Он сел чуть поглубже. Да это вовсе не секрет. Я иногда читал главу другую. Помогал со стихами в третьей книге. С чем-нибудь ещё? Ник пожал плечами. Да не особо. Он снова осмотрелся вокруг. Это ты с чего? Он откинулся на спинку кресла, закинув одну щиколотку на колено. Так Саре были видны его носки с портретом Боба Дилла на в очках и ее любимая голубая рубашка. Он чуть ослабил узел галстука. Он был совершенно спокоен, ошеломительно спокоен. И Сару это бесило, как и носки. В горле у нее пересохло, взгляд заметался по комнате в поисках бутылки с водой. Сара передвинула несколько стопок документов на кофейном столике, высматривая бутылку, голубую, дорогущую. Да куда она запропастилась? Встав на колени, Сара заглянула под диван. Ничего. Можешь подвинуть с ноги? Она заглянула под кресло Ника. Опять ничего. Сара пошарила рукой за спинкой дивана. Сара, ты со вчера не отвечаешь ни на звонки, ни на смски. Что происходит? Она осталась сидеть на коленях. Никак не найду бутылку с водой. Она почесала нос, Ник обвёл комнату взглядом. Бутылку с водой? Сара протяжно выдохнула и вытянула ноги перед собой, привалившись спиной к дивану. Я ищу книгу. Какую книгу? Мамину пятую книгу. Ник так и подался вперёд, опираясь руками о бёдра. Что? Что? Сара перевязала потуже хвостик и потёргла чесавшиеся от пыли глаза. Она села обратно на диван. Снова зашелестели бумаги. У мамы была система: 4 месяца на подготовку, 2 на подробный план, 4, чтобы писать, 2 на редактуру. Бац, и дело в шляпе. Книга за 12 месяцев. в этой системе ей полагалось работать над текстом в прошлом сентябре. За несколько месяцев до того, как она вообще заболела. И где тогда книга? В БТЗД нет? У издателей и агентов нет? И сегодня утром до меня дошло. Она должна быть тут. Ник потёршию сзади. Сара, но в этом же никакого смысла. Зачем твоей маме просить тебя написать книгу, которую она уже сама написала? Чтобы заставить меня писать? Гениальный же план, как думаешь? Сплошная пассивная агрессия, а? От звука собственного голоса, циничного и извитильного, Сари сделалось немного грустно, но она уцепилась за свой гнев. Ник развязал галстук. А прежде она что-нибудь такое делала? Ну, нет. Но вот же оно, это писательский ступор. Ник пересел к Саре на диван и обнял её одной рукой. И ты его преодолеешь. Почему бы нам не выйти куда-нибудь, например, поесть? Я так рад тебя видеть. Сара вывернулась и снова уселась на пол рядом с открытой коробкой. Выхватила оттуда верхнюю папку и с преувеличенным пылом пролистала, чувствуя направленный на себя взгляд Ника. Потом отодвинула папку и поджала коленки к груди. Ну куда запропастилась бутылка? Она за неё 36 долларов выложила. Сара проверила между коробками. Нет, как нет. Она снова плюхнулась на пол. Вот тут бы Нику и полагалось сказать что-нибудь смешное и неожиданное, как-то помочь Саре выбраться из пике, но он лишь поднялся, отошёл к окну и задумчиво туда уставился. Снова лил дождь, небо затянуло серой хмарью. Сколько, говоришь, у неё уходило на одну книгу про Элленлире? 12 месяцев. Если она шла по расписанию, то должна была закончить в прошлом сентябре, до того, как заболела, понимаешь? Ну, разве я не дело говорю? Если она шла по расписанию. Ник задумчиво поглаживал бороду. Ник? А? Прости, задумался. Ну, ты же видишь, откуда я это взяла. Видишь? Взгляд Ника сделался каким-то далеким. Он с усилием снова сфокусировался на Саре. «Нет, то есть да!» Он опустил руки и шумно выдохнул. «Понимаешь, я-то не в курсе писательского процесса Кассандры и ее графика. Так что я просто подумал...» «Что в моих словах есть логика?» Ник сел. Нет. Я понимаю временные расклады твоей мамы, но вот это, он показал на коробке. Никакая не логика. Он наклонился вперёд, опираясь на локти, и обеими руками потёр основание затылка. Ник, с тобой всё в порядке? Он выпрямился и опустил руки. Абсолютно. Однако его явно отвлекала какая-то мысль. Он потёр указательным пальцем полоску кожи между бородкой и нижней губой. Сара знала, что он так делает в периоды глубокой задумчивости. "Ник?" Она помолчала. "Постой." Она сдвинула в сторону стопку бумаг и села на кофейный столик напротив Ника. "Тебе что-то известно про пятую книгу?" Ник распахнул глаза и выпрямился. "Нет. Совершенно ничего. Он прижал ладони к бёдрам. Просто пытась всё осмыслить. Сара наклонила голову вбок. На миг глаза их встретились, но потом Ник снова уставился куда-то вдаль. Он покачал головой и посмотрел на Сару. "Когда, говоришь, книга была бы написана по плану в прошлом году, в сентябре?" И мама, по крайней мере, часть времени провела здесь. Ник. Чем она занималась? Ты знаешь, над чем она работала? Он прикрыл на миг глаза, но потом медленно покачал головой. Твоя мама всегда над чем-то работала, но не то, чтобы я её всё время видел. Мы немного говорили о её работе, но это не значит, что она передо мной отчитывалась. Ник пальцами, как гребнем, провёл по голове. Нет, если Фил говорит, что книга не была написана, значит, не была. И надо с этим смириться. Сара встала на ноги. Ты какой-то странный сегодня. А ты нет? Давай уберём тут всё. Приготовим тебе чего-нибудь поесть. Идёт? Он поднял стопку папок, лежавших рядом с пустой коробкой на диване. Это куда? Но она же работала на Dell'e, когда была здесь последний раз. Правда? Сара ухватила его за руку. Это была пятая книга? Ник уронил папки в ящик с таким стуком, что Гэтсби проснулся и принялся обнюхивать коробки. Ты чего-то мне не рассказываешь? Говорю же, не знаю. Ник отодвинул очередную коробку, и из-за неё выкатилось что-то голубое. Вот твоя бутылка. Сара подняла её. Пустая. Всё равно внезапно охватили угрызения совести за то, что вымещала на нём досаду, за то, что пыталась найти знак там, где никакого знака не было. Она на миг прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Ник, прости. Я сегодня плохо соображаю. Давай тебе чего-нибудь принесу. Налить чего-нибудь. Он уже тянулся за курткой. Я, пожалуй, поеду. Очень много работы надо наверстывать. Тебе кажется тоже. Гэтсби прошествовал мимо них на кухню. Сара слышала, как он лакает воду из миски. Небо за окном всё темнело. Натягивая куртку, Ник ещё раз осмотрел комнату и поцеловал Сару в макушку. Сара, слушай, по-моему Он покачал головой. Ладно, неважно. Неважно. Что именно? Ну скажи же. Он положил обе руки ей на плечи, вглядываясь в её лицо. Хватит ждать избавления. Она фыркнула. Это всё не про избавление, а про то, чтобы выяснить правду. Он покачал головой. Нет. Ты сама говорила мне, что сейчас стало сильнее, чем когда-либо, и никакой спаситель тебе не нужен, так что Перестань искать спасения. Закончи наконец книгу. Сара отступила на шаг и ткнула в сторону Ника указательным пальцем. Да ты понятия не имеешь, через что мне приходится проходить. По-моему, имею. Правда? 15 миллионов человек, когда они мечтали о твоей работе, рассчитывая получить шедевр. Мама умерла, папа её изменял, а ещё она, возможно, плагиатор. Всё, что я делаю, может в любой момент пойти прахом. Все старания могут оказаться совершенно напрасными. Добро пожаловать в творческий процесс. И что это должно значить? А кто тебе внушил идею, что это должно быть легко? Или что у тебя вся остальная жизнь будет тихой и гладкой, так что ты сможешь творить без помех? Хватит жаловаться. Хватит винить во всём ровно ту часть твоей жизни, которая дала тебе о чём писать. Сара отвернулась Ты выберешься из своего упадка. В голосе у него появилась надежда. Могу свозить тебя куда-нибудь, где хорошо пишется. Сара крепко зажмурилась. Ник, я хочу домой. Хочу покончить со всем этим и просто поехать домой. Однако сейчас Сара понятия не имела, где он, этот самый дом. Она посмотрела на Ника умоляющими глазами. Ведь ты бы сказал мне, если бы что-нибудь знал, да? Вот только что и сказал.